Сперва выстроились в несколько рядов на большой заснеженной поляне. В торжественной обстановке я вручил Николаю Никитичу от имени ЦК КПБУ знамя Черниговского обкома. Принимая его, он опустился на колено, поцеловал край знамени. После этой церемонии я вручал награжденным ордена от имени Верховного Совета СССР. Ряды на некоторое время расстроились. Товарищи поздравляли друг друга, обнимали, целовали. Потом снова воцарилась строгая тишина. Дружинин прочитал приказ о разделе соединения и о выходе в рейд таких-то подразделений. Многие товарищи, стоявшие рядом, узнали, что через несколько дней расстанутся. После команды «Вольно» шум поднялся невообразимый. С этого же момента и началось ко мне паломничество. «Возьмите меня, товарищ Федоров!» «Алексей Федорович!» – просил Горелый. «Сергей Мазепов идет, а мы же с ним друзья!» «Но если уж вы такие неразлучные друзья, пусть он останется с тобой!» Николай Никитич не будет возражать. Но Мазепов, конечно, не согласился. Однако некоторые просьбы – Пришлось удовлетворить. Вот, например, была у нас очень хорошая медицинская сестра и разведчица Нона Погуляйла. Должна была остаться она у Попудренко вместе со своей ротой. Приходит ко мне. Найдите время, хоть две минуты для секретного разговора. Знаем мы эти секреты. Приказ слышала? Алексей Федорович, отойдем на минуточку. Я вам объясню, и вы согласитесь. «Так уж и соглашусь, но я все-таки отошел в сторонку. Смотрю, приближается к нам Авксентьев. Подожди, — говорю, — у меня тут с Ноной серьезный разговор. Ему, Алексей Федорович, можно, — говорит вдруг Нона, и вся заливается краской. Знаете, друзья, секрет мне ваш понятен. Только это что у вас, между прочим, или всерьез? Клянуться, что любят друг друга уже давно». Когда первого ЗАГСа дойдем, товарищ командир, просим вместе с нами, свидетелем или как это, посаженным отцом. Ладно, скажи, чтоб записали, но чур условия, свадьбу не зажиливать. Как через Днепр перейдем, объявлю всем и откроем танцы. Хоть и поется в песне, ей в другую сторону, однако мы, если это делу не вредило, старались не разлучать любящие сердца». Составляя приказ, мы назначали членов семей в один отряд. Партизанский отряд все-таки не армейская часть. У нас ведь было немало семей, пришедших одновременно. Отец с сыновьями Ковтуны, Глазок с сыновьями и дочерью, Пастушенко с женой, семья Олейник, муж, жена, дочь и сын. Но как раз в этом последнем случае получилось довольно странно. Мы предполагали оставить всех четверых в отряде Попудренко. Но сперва сын стал очень горячо проситься в рейд. Его взяли с разрешения родителей. А потом и сама Мария Андреевна не пожелала остаться. Мария Андреевна Олейник, женщина лет сорока, была у нас кухаркой при штабе. Кормила хорошо, вкусно. Умела выкручиваться в голодные дни. Расставались мы с ней неохотно. Была она к тому же человеком нетрусливым, поста своего никогда не оставляла. Пусть даже бой близко. Она будет чистить картошку, варить обед. Правда, характер у нее с годами портился, часто ворчала на всех нас, а на мужа иногда и покрикивала. Но жили они хорошо, дружно. Каково же было мое удивление, когда уже в походе, Мне сообщают, Мария Андреевна с нами. Как так? Ведь ей следовало остаться у Попудренка. Оказывается, она бегом пустилась за последними санями, вскочила в них на ходу. Попробовали ее столкнуть, так она чуть не в драку. Узнал я об этом поздно. Обратно посылать одна не дойдет, а группу проводников дать больно жирно. Закатили ей выговор, но к котлу допустили. Даже признаться, обрадовались. Потом товарищи поговаривали, что Мария Андреевна, мол, поссорилась с мужем, потому и убежала от него. Эта болтовня ее ужасно бесила. Действительная же причина состояла в том, что не хотелось ей расставаться с коллективом. Большинство людей, окружавших ее, пошли в рейд. После войны Мария Андреевна нашла в Чернигове своего мужа детей. Она и сейчас живет с ними.